Мастер вахты нашел меня в библиотеке по возмущению эфира, произведенному голосом ночи. Монстрономы некоторое время держали меня как гостя в своей башне, и я пил их микстуры и подставлял тело чутким лапам их приборов, пока они бормотали что-то себе в седые бороды, с сомнением покачивая головами. Не один раз я засыпал под их анерометром, не раз меня дюйм за дюймом осматривал глаз врача. «Я многократно пересказал им разговор с мысленным голосом Перетоя, и они слушали меня, нахмурив брови. Однако глаз врача показал, что моя душа не претерпела ущерба, и нервная система не пострадала. Кроме того, как архивист, глава моей гильдии, так и мастер архитектуры, в гильдии которого состоял отец, слали письма, торопя освободить меня или немедленно назначить дознание». И потому я долечивался в темном логове в отцовском доме на 85-м уровне. С тех пор, как еще на памяти дедов на том отрезке коридора отключили питание, полстраны, питавшейся от станции Забильной, жило в темноте. Место это было тихим и уединенным». Среди самых ранних моих воспоминаний один сон, повторявшийся в детстве так часто, что я заполнил целую тетрадь дневника каракулями букв и неумелыми рисунками, пытаясь передать увиденное. Мне было семь лет, когда умерла мать, и ее сияющий гроб опустили в серебристое сияние великой бездны. Отец стал чужим и холодным. Он отослал моего брата Ариона под мастерьем к мастерам сопротивления материалов. Тимелоса, он был моложе меня, отдал на воспитание тёте лекции в Фаркорте. Патриция приняла святой обед, а Фития осталась с отцом вести дом и распоряжаться прислугой. «Меня тоже отослали на полный пансион в северную школу 601 уровня». Длинные пролёты полярной лестницы светятся мраморным сиянием марок, подсвеченных древними светильниками, а вокруг, в горшках, растут секвойи. В школе тот сон уже не повторялся. Но пока я приходил в себя в отцовском доме, сон вернулся. Он больше не пугал меня, потому что всё, связанное с детством, даже горестное, обладает своеобразным очарованием. Мне снились двери. Высокие двери, выкованные из материала, блестевшего червоным золотом и бронзой. Позже я узнал, что металл этот называется Орихалькум, и секрет этого сплава утерян в древности. Двери украшали барельефы, изображавшие сцены прошлого и того, что должно случиться. И во сне меня преследовал ужас, что они откроются. Мы с отцом предпочитали обедать наедине, без прислуги. Обеденный зал окружен колоннадой, просторен и мрачен. За окнами, за вентиляционной шахтой я часто видел огоньки свечей в окнах наших соседей. Некогда свечи использовались только для торжеств, потому что правила, запрещающие открытый огонь внутри пирамиды, были тогда строже. Вид свечей, зажженных только для того, чтобы давать свет, печалил меня». «Иногда вечерами с далеких верхних уровней города доносилась музыка, а один раз я слышал шорох перепончатых крыльев, несущих мальчика-курьера. Для такой службы требовались гибкие маленькие мальчики, спускавшегося по вентиляции с поручения мастера жизнеобеспечения или, может быть, самого Костеляна, слишком срочным, чтобы ожидать лифта». Стол наш был сделан из дерева, выращенного на подземных уровнях мастером, постигшим искусство резать и скреплять живую материю. Таких искусников называли плотниками. Положение моего отца было так высоко, что это изделие ему доставили на лифте. Однако он так и не выбрал для своих детей другого дома». Отец мой – крупный высокий человек, с пронзительным взглядом горящий глаз на мягком лице и длинными усами. Мне снятся иные жизни, и некогда в доисторическом мире я, смуглый дикарь, худой, сильный, храбрее, чем мне когда-нибудь мечталось, погиб в когтях тигра. Шкура зверя казалась ярче всего, что осталось ярким в нашем мире и сияло оранжевым и черным, когда он уходил в заросли под солнцем, жарким как топка. Я гадал, что стало с его потомками, обитавшими на континенте, поглощенным океаном еще до того, как высохли моря и умерло солнце. Тот вымерший зверь немного напоминал мне отца. Его лысая макушка обрастала новыми волосами, как случается иногда у людей его ордена, работающих вблизи земного тока обладающих большей жизненной силой. После обеда мы достали по графину воды и вина, блеснувшим в свете свечи, и смешали напитки в своих чашах. Я был бережливее с вином, он с водой, но сколько бы он ни пил, оставался трезв и не терял ни точности движений, ни остроты ума. Быть может, здесь сказывается влияние земного тока. Он сидел, держа чашу в руке, лицом к вентиляционной шахте и заговорил, не поворачивая головы. «Тебе известна история Андроса и Наэни. Тебя на ней воспитали. Я ненавижу её так же, как ты ею восхищаешься. Андрю Эдинс из Кента и Кристина Лин Мирдот Прекрасная», — сказал я. «Их история учит, что даже в нашем тёмном мире ещё есть свет». Отец покачал головой. «Обманный свет! Свет блуждающих огней! Я не виню героя за то, что он сделал. Он совершил великое деяние и был могучим человеком, благородным и безупречным. Но принесенная им надежда сослужила нам плохую службу. Передой не Андрос, чтобы уйти в ночь» а высокородная девчонка, игравшая вашей любовью, Эленор. Она не Мирдот прекрасная. Эленор тщеславная, назвал бы я её. Прошу тебя, не говори, дурно о мёртвых отец. Они не могут тебе возразить». Изящным жестом он поднял чашу, отхлебнул и застыл, наслаждаясь вкусом напитка. «Хм, они не слышат меня» так что я не наношу им ущерба. Она не первая из мертвецов, кто оказал живущим дурную услугу. Тот причинил нам зло, кто бы он ни был, кто первым из предков счел мудрым оставить нам песни и предания, которые учат мальчиков быть отважными и погибать ради красивого жеста. Сдержать слово — не просто красивый жест, отец». Разве сдержать слово важнее, чем сохранить жизнь и душу? Знатоки подобных материй учат, что души рождаются снова, даже если память о прошлом утеряна ими, возразил я. Поэты говорят, что нарушивший клятву возрождается к жизни, неся на себе проклятие бедствий и горьких мук. Если они не лгут, то и в настоящей жизни человек должен стремиться умереть чистым, не запятнав душу. Отец горько улыбнулся. Он не читал стихов. Какой смысл в наказании, если в будущей жизни преступник не помнит о совершенных им преступлениях? Так даже человек бесстрашный и зачерствелый в этой жизни устрашится нарушить обещание, потому что в следующий снова будет зеленый юн, а страдания, явившиеся неожиданным без видимых причин, больнее всего выносить. «Прелестная история. И тебе обязательно умирать ради праздных фантазий». «Сэр, это не фантазия». «Фантазия или нет, разве обязательно умирать?» «В школе у меня не было других друзей». Перетой не был настоящим другом. Был или не был, я дал ему слово. Теперь меня зовут сдержать его». «Кто зовёт?» «Создание тьмы способны подражать нашим голосам и мыслям, обманывая даже мудрейших из нас. Лишь главного слова не способны произнести чудовища, потому что оно выражает мысль, недоступную их пониманию, суть которой нет в них. Если зовущий тебя не произнес главного слова, наш закон велит замкнуть слух». «Вопреки закону», — ответил я, — «Вопреки голосу мудрости, мной владеет надежда, что он жив и сумел сохранить себя». «Настоящий человек не стал бы звать тебя», — мрачно произнёс отец. Не знаю, хотел ли он сказать, что настоящий человек не позволил бы себе стать приманкой, уводящей друга в темноту, или что звавший меня вовсе не был человеком. Быть может, и то, и другое. «Что я буду за человек?» если зовёт всё же перед твой, а я не откликнусь на зов?» — спросил я. «Это смерть зовёт тебя». И мне нечего было ответить. Я знал, что он прав. После долгого молчания он снова заговорил. «Ты видишь основания для надежды, овладевшей тобой?» «Не вижу». «И всё же...» «И всё же, отец, надежда наполняет меня и горит в моём сердце, как фонарь». В темноте, окружившей нас, много невидимых ужасов, но говорят, там есть и добрые силы, благосклонные к нам и творящие чудеса, хотя предвидеть их человеку не дано. Они также невидимы или видимы очень редко. Немного из того, что невидимо, тем не менее реально. Реальнее несокрушимого металла нашей пирамиды, могущественной живительной силы земного тока, реальнее, чем огонь. Да, признаюсь, Я не вижу оснований надеяться. И в то же время полон надежды. Он долго молчал, пригубляя вино. Он человек рассудка и решает задачи угольником и резцом, камнем и сталью, отмеренным потоком энергии, знанием прочности строения и нагрузки, какую может выдержать та или иная опора. Я знаю, как мало смысла для него содержится в моих словах. Он протягивает руку и затемняет лампу, чтобы скрыть от меня боль на лице. Его голос повисает в темноте, и он старается, чтобы слова звучали холодно. «Я не запрещаю тебе уйти в ночные земли». «Спасибо, отец. Потому что у меня есть другие сыновья, которым я могу передать свое имя».